Фонетика и орфоэпия. Фонетика. Речевое общение обычно протекает в двух формах – устной и письменной. Письменность – явление довольно позднее. Устная же форма с момента возникновения языка есть способ его существования – как средство выражения мысли и средство общения. Невозможно представить себе науку о языке без изучения его природной материи – звуков, без выявления законов звучащей речи. Это 141 страница. Ведь многие факты лексики и грамматики могут быть объяснены только в связи с теми изменениями, которые затронули звуковую сторону языка на том или ином этапе его исторического развития. Кроме того, и это главное, звучащая речь располагает специфическими звуковыми средствами, имеющими прямое отношение к выражению содержания в языке. К таким средствам относятся предложение то же самая фраза, интонация, речевой такт, фонетическое слово, слог, ударение. Вместе со звуками они составляют содержание, понятие звуковой строй или звуковая система языка. Изучение звуковой системы языка и есть предмет фонетики, как науки. Таким образом, фонетика анализирует сложную природу звуков. Законы их сочетания, изменения, изучает важные явления, как фонетическое членение речи, интонация, ударение – Фонетическое членение речи. Наш, наша речь. Фонетически представляет собой звуковой поток или цепь звучаний. Эта цепь распадается на звенья, которая является фонетическими единицами. Фонетические единицы речи это фразы, такты, фонетические слова, слоги и звуки. Звуки речи употребляются не изолированно, а в составе слогов, тактов и фраз. Фраза. Предложение. Позвякивает оружие, концернные банки. Кто-то бормочет во сне. Негр, прикрыв глаза, выстукивает на кружке сложный ритм. Гайдар. Здесь выражено три самостоятельных мысли, которым произношение соответствует звуковой отрезок речи. Три самостоятельные мысли. Позвякивает оружие консервной банки, кто-то бормочет во сне, и негр, прикрыв глаза, выстукивает на кружке сложный ритм. Если вслушаться в произношение данного отрезка, то можно заметить, что он не представляет собой непрерывного отследования одного звука за другим. Произнося это предложение, мы в определённых местах делаем паузу. То есть членим звуковой отрезок на отдельные части в соответствии с мыслью. Самое главное – с мыслью. Позванивает оружие, позванивает, позвякивает оружие, консервные банки, кто-то бормочет во сне, Негр, прикрыв глаза, выстукивает на кружке сложный ритм. Паузы указывают на то, что окончилась одна мысль, и начинается следующее. Наличие пауз, которые членят звуковой отрезок на части, имеет отношение к выражению мысли в языке. Прямое отношение. Произвольность в членении приводит или к полному нарушению мысли, или к созданию совершенно нового смысла. Всё это легко показать на этом же примере. Сделав паузу, например, после слов, но не там, где надо. Позвякивает оружие, консервные банки. Кто-то бормочет во сне. Негр. Выстукивает на кружке Ритм. То есть мы абсолютно неправильно произнесли предложение. Это невозможно подобного членения. Таким образом, для выражения мысли важны не только слова, их порядок предложения, но и то, где при произношении мы делаем паузу, создающую звуковые отрезки, которые в фонетике называются Фразами. Фонетики называются фразами. Фраза – это самая крупная фонетическая единица, законченная по смыслу высказывания, объединённая особой интонацией и отделённая от других таких же единиц паузой. Это законченное по смыслу высказывания – Объединённая особой интонации это фраза. Может показаться, что фраза и предложение – это одно и то же. На самом деле не так. Во-первых, не, с... не всегда фраза совпадает с предложением. Приведённое выше предложение состоит из трёх фраз. Предложение – из трёх фраз. Во-вторых, даже если фраза совпадает с предложением, то всё равно одно и то же явление рассматривается с разных точек зрения. Один и тот же речевой отрезок будет изучаться в грамматике со стороны того, простое это предложение или сложное, где в нём подлежащее и сказуемое – как связаны между собой отдельные слова. В же прежде всего обращается внимание на интонацию этой фразы, на то, сколько пауз внутри фразы, в каком они месте.